глава 14 стимулятор влияния номер 1. использование слова вы сплетник это тот кто разговаривает с вами о других зануда это тот кто разговаривает с вами о себе замечательный собеседник это тот кто разговаривает с вами о вас лиза керк американский книгоиздатель как мы уже упомянули в седьмой главе Далее вы можете стимулировать влияние каждого из строительных блоков, для того, чтобы они еще быстрее достигли старого мозга. Это можно представить следующим образом. Строительные блоки – это блюдо в меню ресторана, а стимуляторы влияния – это специи, которые вы добавляете к ним, чтобы сделать их еще более привлекательными. А сейчас давайте рассмотрим первую из семи техник, которые могут значительно улучшить ваши строительные блоки. Стимулятор влияния номер один – использование слова «вы». Всем нам известна старинная мудрость. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. А путь к старому мозгу лежит через использование слова «вы». Тот факт, что ваш старый мозг является эгоистичным, означает, что ваших потенциальных клиентов не волнуют сами ваши продукты. Их интересует только то, что ваши продукты могут для них сделать – Поэтому лучшим способом помочь вашим потенциальным клиентам понять то, что есть в них для них, это использовать слово «вы». Например, не говорите «новая система сократит потребление энергии на 50% по сравнению с существующей». Скажите следующим образом «Вы сэкономите 50% оплаты за энергию с этой новой системой». Чтобы отдалиться от роли продавца и почувствовать себя в роли потенциального клиента, задайте себе несколько вопросов. Почему меня, потенциального клиента, должны волновать особенные характеристики моего продукта? Какую выгоду я как потенциальный клиент действительно получу от этой характеристики? Как эта характеристика поможет мне в сокращении или избавлении от проблемы? Слишком часто, когда мы занимаем место продавца, наши мысли настолько сильно сконцентрированы только вокруг целей, связанных с продажами. Наш старый мозг думает только о нас самих, что мы забываем, что наше сообщение должно быть обращено к покупателям. Благодаря использованию слова «вы» любой из строительных блоков может стать направленным в пользу покупателя. Вспомните рекламу компании Nationwide, которая продвигает три запоминающихся заявления – скорость, простота и экономия. И как они несколько раз на одной странице повторяют эти заявления для того, чтобы помочь старому мозгу запомнить их. В этой рекламе компания Nationwide использовала слово «вы» или «ваш» только на одной странице 27 раз. Помните, что риторические вопросы начинаются со слов «что, если вы», и должны заканчиваться вопросом «что вы думаете?». Когда вы используете слово «вы», старый мозг вашего потенциального клиента на подсознательном уровне ощутит владение и использование вашей системы. Ваши сообщения сразу же приобретают более личный характер, и потенциальный клиент почувствует, что вы действительно заинтересованы в решении их проблемы. Многих из нас учили продавать преимущества вместо характеристик, но существует еще более совершенный способ сообщить информацию – использование слова «вы». В любом случае, концентрирование на слове «вы» преобладает над фокусированием на преимуществах. Например, представим, что вашей задачей является продать копировальный аппарат. Вот три подхода, которые вы можете использовать. Неудачный. Этот копировальный аппарат имеет сортировальное устройство и степлер. Это характеристики. Лучше. Этот копировальный аппарат экономит ваше время благодаря сортировальному устройству и степлеру. Это преимущество, полученное благодаря характеристикам. Лучший. Не тратьте ваше время на сортировку и скрепление. Это предлагает избавление от одной из их проблем. Если ваш потенциальный клиент страдает от нехватки времени, это сообщение быстрее достигнет старый мозг, чем другие. Ему импонируют конкретные личные сообщения, предлагающие огромную личную или финансовую выгоду. Необходимо запомнить. Семь стимуляторов влияния добавляют значение и особый смысл шести строительным блокам. Что касается первого стимулятора, не правда ли, что вы более внимательно слушаете человека, говорящего с вами, а не рядом с вами? Вы должны обязательно использовать в вашем сообщении слово «вы». А мы смогли трижды повторить это слово в одном предложении.